Глава 43. Рэм. Мать редко навещала его, поэтому заявила сегодня, скорее всего, с нотациями. Мрачно посмотрев на леди Грехом, Рэм проходит к столику у окна и наливает себе воды. «Останешься на ужин?» — спрашивает безучастно. «Рэм, не надо прятаться от меня за условностями!» Мать сидит небрежно, откинувшись на спинку дивана, но генерал замечает небольшое напряжение в ее позе. «Я устал», — коротко отвечает он. «Ох». Она подносит руку ко лбу и некоторое время потирает кожу. «Мы с отцом в ужасе от тех слухов, что доносится до нас. Рэм, этот процесс. Анна втягивает тебя в очередной скандал, милый». «Что?» Рэм отставляет стакан. Ему кажется, что он ослышался. «Такая неприличная история с майрушами». «Какой стыд! Ты не должен участвовать в этом! В конце концов, вы с Анной развелись, и дела ее семейки тебя больше не касаются!» «Дела Анны касаются меня самым прямым образом», — отвечает он сдавленно. «По моей вине она потеряла здоровье, и...» Рэм замолкает. роши чуть не убили Анну. Она спаслась чудом, а сейчас на ее месте другая. Хотя он знает...» Как выставить дело в суде, чтобы правда о новой Анне не вылезла наружу? Осталось все согласовать с ней. Но упрямая женщина переговаривается с ним через юриста. «О чем ты?» Мать округляет глаза. В ее голосе проскальзывают нервные нотки. «Ты виноват, что Анна происходит из преступной семьи? Смешно. Твоя бывшая — наш позор, и...» «Хватит», — прерывает он излияние матери. «Как бы я ни относился к Анне... Но все равно виноват. Не уберег жену, за которую взял ответственность. Леди Грехом поджимает губы и встает на ноги. Возьмись за убраем. Нам нужен наследник, иначе твой отец потеряет вес в родовом совете. Эва Сайен прекрасная кандидатура. Она ждет разрешения вопроса, несмотря на твой мерзкий поступок. Что за мерзкий поступок? спрашивает он рассеянно. «Ты заставил редактора напечатать опровержение! Ты опозорил!» «Да, кстати...» — снова обрывает он мать. «Я очень надеюсь, что вы не станете вредить Анне. Если узнаю, что у её дома крутятся журналисты, наши отношения сильно испортятся». «Милый мой сын, эта женщина тебя околдовала!» Мать начинает искать сумочку, находит ее в соседнем кресле и принимает обиженный вид. Кажется, и правда задумала пока Танни, которая уязвима сейчас из-за процесса. Но он успел обзвонить редакции и предупредить даже желтую прессу. Рэм подходит к матери и обнимает ее, целует в прохладную щеку. Я не отказался от мысли о наследниках, мама, произносит он, но сам выберу жену. Эва такая послушная, такая милая. Ей лучше вернуться к своему отцу. Мать поднимает к нему глаза и, положив ладони на грудь сына, начинает причитать. Ее отец тот еще мерзавец. Он продаст ее какому-нибудь старику. Так обидно за девочку. Рэм, тебе не жалко Эву? Вот и найди ей подходящую партию. А сейчас поезжай домой. Ему не хочется обижать мать, но он надеется, что она поняла серьезность его угрозы. Позже он устраивается в кабинете. И долго сидит в кресле, потирая переносицу. Его жизнь катится под откос, а он теряет контроль. Это бесит. Он не может раскрыть роду, что нашел истинную. Буквально звериным нюхом чует, что новая Анна ему этого не простит. Не простит, если старейшина начнет на нее давить, а отец пришлет послов с подарками. Не поймет она драконьих церемониалов, которые не оставят ей выбора. И все равно. Так погано ему никогда не приходилось. А Рэм в своей жизни повидал всякое. Вина за Анну гложет его, и он с ужасом представляет, что она могла умереть из-за его беспечности и равнодушия. А истинность — это всего лишь инстинкт. Идеальная совместимость, гарантирующая магически сильное потомство. Если истинных пар станет больше, у драконов появится возможность вернуть крылья. Он уже никогда не полетит, но его внуки, правнуки, смогут. Рэм трясет головой. Он понятия не имеет, что делать с истинностью. Анна на его страсть не отвечает, а он запутался. Он не до конца верит ей. Притащила в дом Раула? Какого беса? Понятно, что хлыщ все никак не успокоится и обхаживает женщину-недруга, но Рэм уже проходил это, и его замкнуло тогда в ее гостиной. Раул лип к его жене, к прежней Анне, которая была открыта и невинна, но в то же время таила тысячу секретов. В какой-то момент Рему даже показалось, что она ему изменила. Он поверил ей, конечно. Анна не могла предать, просто неуклюже попыталась вызвать ревность. Но осадок остался. Голова раскалывается, и Рэм представляет незнакомку, поселившуюся в теле бывшей жены. Он ее не знает, не понимает, зато хочет так, что сводит челюсть. Безна, У него уже месяц не было женщины. Так и крыша может весело поехать, а он и не заметит. Но когда лейтенант Айёш предложил съездить в бордель, Рэм понял, что его там же и прикопают. Он просто сдохнет от запаха продажных девок. Его спасает то, что драконы крепче людей и могут переводить себя в боевое состояние не есть, не пить и не развлекаться очень подолгу. Ему остается только спортивный зал, где он каждый день молотит боксерскую грушу, сбрасывая напряжение и лишнюю агрессию. В дверь стучится Дворецкий и сообщает, что звонит Ромер. Рэм выслушивает стряпчиво и отвечает. «Эта информация я могу поделиться только лично с леди Майрош. Она может найти меня в моем особняке в любое удобное для нее время.